Впереди шли три черта. Они выглядели чуть крупнее и темнее остальных, и гульфики у них были ярче, с отливом в желтизну. Один из них, тот, что в центре, держал нечто похожее на римский военный штандарт — темный шест, увенчанный светящимся кольцом с треугольником внутри. Треугольник был повернут вершиной вниз, из-за чего знак казался отдаленно похожим на косоглазый лик этих существ. Кажется, это был оккультный или масонский символ, где-то я подобное видел. Только здесь он был необычно окрашен. Кольцо светилось зеленым, а треугольник внутри розовым. Вокруг кольца мерцали какие-то огоньки, похожие на письмена. Но лишь только я попытался разглядеть их, как увидел на их месте латинские буквы «SAFE SPACE». А затем вместо них появились русские слова «Мирный космос». Мало того, пока я моргал, русская надпись переменилась на «безопасный космос», уменьшившись при этом в размерах. Однако самое поразительное свойство стандарта Елизавета Петровна, заключалось в другом. От светящегося знака исходила власть. И не в переносном смысле, а в самом прямом. Я, как только ощутил ее, сразу понял, чего именно пытались достичь древние земные вожди, предписывая носить подобные изображения перед процессиями и войсками. Вы спросите, какого рода власть? Это была власть над умом и душой, непосредственно ощутимая и несомненная. Она, если я могу так выразиться, сама доказывала свою состоятельность и не оставляла никакого места для сомнений. Проникшая в мою голову сила была настолько уверена в себе, что даже не подавляла мою волю. При одном взгляде на стандарт становилось ясно. Стоящее за ним могущество безмерно и все, кто решится пойти против него, обречены. А покорным и послушным были обещаны безопасность и мир. Переживание было настолько отчетливым, что не нуждалось ни в каких дальнейших аргументах. Все было ясно без слов. Что интересно, угроза исходила от внешнего зеленого кольца, а обещание мира — от перевернутого розового треугольника внутри. Так, во всяком случае, показалось мне вначале, но вскоре я перестал различать подобные тонкости. Встав перед круглыми воротами, черт со штандартом поднял его и ударил шестом в землю. Что-то горячее колыхнулось в моем мозгу, и мне всей душой захотелось услужить этим зеленым чертям хоть чем-нибудь. А если не выйдет, то хотя бы не вызвать их неудовольствие. А затем из ворот появились трое людей со стульями в руках. Выглядели они довольно странно. Все они были средних лет, с выбритыми лицами, коротко и как бы по-детски стриженные. Они носили такие же желтые очки, как и мы, а одеты были в просторные серо-зеленые пижамы, покрытые как бы многослойными пятнами грязи. Приглядевшись, можно было увидеть, что пятна состоят из множества цветных квадратиков. Видимо, чтобы наблюдатель понял, что это не настоящая грязь, а с большим искусством созданная видимость. Я подумал, что наши нигилисты часто пытались перенять вид низших сословий, не гнушаясь самых постыдных печатей бедности и порока, но до такого самоуничижения, кажется, не доходил никто. Потом что-то повернулось у меня в голове, и я догадался, что вижу военных в форме. Но погонов или полетов на них не было, только у одного на груди, словно ценник на кукле, висела бирка с двумя звездами. — Здравствуйте, господа, — сказал военный с двумя звездами. — Я Николас Крофт, задний адмирал, стратегическое командование. — Дэвид Берч, профессор, — представился военный без знаков различия. — Массачусетский институт технологии. — Аарон Димкин, полковник, — сказал другой военный без знаков различия. — Центральное разведывательное управление, можно просто Дима. Ну или просто Димкин, — он говорил по-русски. И я понял, что двое перед ним представились по-английски. Но я каким-то образом услышал их по-русски. Видимо, эти желтые наушники переводили вообще любую речь и делали это с огромной скоростью. Визитеры поставили свои стулья в линию недалеко от нашего стола, сели на них и некоторое время нас изучали. — Ну что, Гер Капустин, попали? — спросил Димкин все так же по-русски. Вполне, как мне, показалось дружелюбно. — И вы попадете, Дима. — ответил Капустин. — Не сомневайтесь. Даже эта хуспа не поможет. По его кивку я догадался, что так он назвал грозный знак власти, а, может быть, сам ее источник, в руках у черта, стоявшего перед воротами. — Сразу предупреждаю, — продолжал Капустин. — Допрашивать, пытать, обкалывать наркотиками, сканировать или зондировать нас — бесполезно. У нас полная гипноблокировка, тут же все забудем. Не сможем поддержать разговор. Знаем, — Знаем-знаем, — кивнул Димкин, — блокировка у вас и у Пугачева, но у вашего техника ее нет. Этого нам вполне достаточно. Мы его за час или два дочитаем и решим, что делать дальше. На лице Капустина мелькнуло что-то среднее между досадой и омерзением. — И мы даже знаем, почему он без блокировки, — продолжал Димкин. — Это у вас на совещании решили. Если вы все забудете, то блокировку можно будет снять потом. А вот если все забудет техник, назад вы уже не вернетесь. Хорошо работаете, — сказал Капустин. — Вы тоже неплохо. Решили, значит, послать зеленых человечков в прошлое? — Уж насчет зеленых человечков я бы помолчал, — ответил Капустин. — Мы хорошо знаем, что эти человечки проделывают с каждым вашим президентом, когда его первый раз пускают в овальный кабинет. — А что с ним делают? — неожиданно для себя самого спросил я. И военные поглядели на меня с таким изумлением, словно голос подал комод. Или лавка. — А то самое, — ответил Капустин, — связывают его своей наномассой. Ноги к стулу, руки к столу — это у них процедура безопасности такая. Потом лезут в голову своими желтыми щупальцами и все там меняют. А народ удивляется, почему такие хорошие разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же. — Да, — сказал Крофт, — за свободу приходится платить. И цена часто бывает высокой. А вы платите еще более высокую цену за свое рабство. Капустин покосился на меня, как мне показалось смущенно. Почему же рабство? спросил он. Потому что ваша страна, ответил Крофт, тоже почему-то поглядев на меня, это феодальное полицейское государство, управляемое уродливо разросшимся жандармским аппаратом, пытающимся ввергнуть мир в нестабильность. Капустин даже покраснел от негодования. Это у нас жандармский аппарат, разросшийся, да? От нас нестабильность? У вас самих сколько человек в разведке и госбезопасности работает, забыли? А я скажу. В Америке одних только ГБшных контор с разными вывесками 1300 штук. Частных компаний, которые поднимет 2000. Миллион человек работает в вашей ГБухе. Миллион. И это только по открытым источникам. А чем они все занимаются? «Защищают права пидорасов в Саудовской Аравии!» «В том числе!» — с достоинством ответил Крофт. Капустин негодующе потряс головой. «Нет, извините, плохо защищаете, мы сможем лучше». «А у ваших собственных геев, значит, проблем нет». «Не знаю», — ответил Капустин. «С пидорасами не общаюсь». «Неправда», — сказал Димкин. «Забыли про своего брокера». «Про кого?» — Капустин наморщился. «А, вы про этого». — Работаете хорошо, признаю. Даже такие мелочи знаете. Разговор в подобном духе продолжался еще несколько минут. И чем дольше он шел, тем меньше я понимал его суть. У меня сложилось чувство, что эти господа не первый год друг друга знают, и такая перебранка у них — обычное дело. Мне, признаться, нравилась спокойная невозмутимость американских военных. Было в них что-то римское, неторопливо величественное и рассудительное, Словно бы они слушали аргументы послов какого-то варварского племени, отвечая на некоторые из них словами, а на другие просто брезгливым движением брови. За этим, несомненно, стояла настоящая сила. Сердцем, конечно, я болел за наших. Капустин чувствовал это и время от времени обращал свои язвительные ремарки ко мне. А знаете, Маркиан Степанович, почему у них такой разгул феминизма? Из-за этих зеленых стерв. Потому что все они самки. Чтоб мне сказать, сучки, они своих мужиков еще сорок тысяч лет назад убили. Всех сразу. За одну ночь и один день. Это у них называется «Сутки славы». Главный праздник. С тех пор размножаются в пробирках. Первый в космосе случай геноцида по половому признаку. Как они перед всевидящим глазом отмазались, я до сих пор понять не могу. Юристы у них хорошие просто. По этой же причине, кстати, они и нас засудили». Крофт негодующе поднял руку, но Капустин продолжал. «Они с тех пор везде во Вселенной, куда дотянуть смогут, вводят феминизм. А для мужского пола — кроссдрессинг, заставляя самцов мочиться в женской позе. Цель у них на земле такая — довести технологию до порога, когда можно будет через пробирку размножаться, а потом всех мужчин за один день извести и оставить одних лесбиянок». Американскому президенту об этом секретные службы каждые две недели докладывают. Да только что толку, если президент — дрон!» Я догадался, что слово лесбиянка означает то же самое, что «трибада». Ум мой был так сконфужен, что я не к месту задумался, как бы правильнее перевести «трибада» на русский. Это ведь от греческого «тереть»... Наверное, терка? Впрочем, звучит как-то кухонно. «И ладно мы только ваш президент, хрен с ним», — продолжал Капустин. «Но ведь ваши зеленые сучки уже половине человечества в башку залезли. Самым элементарным и действенным методом. Просто запретили говорить слова, которые еще вчера было можно. Вроде безобидно, но на деле продвинутая зомбическая технология контроля. Точности, как у колдунов на Гаити». «Интересное сравнение», — заметил Димкин. «Вы на Гаити по культурному обмену были?» чтоб вы знали маркиан степанович продолжал капустин вся политкорректность от этих зеленых выдр со стропонами они всю вселенную уже задолбали эти капустин кивнул на американских военных все знают просто надеются что при их жизни обойдется что выйдут на пенсию с прибором в штанах и будут из него барбики жарить на заднем дворе я заметил что во время этой тирады полковник а И другие черти перестали заниматься своим делом и повернулись в нашу сторону. А потом черт со штандартом приподнял свою хуспу и ударил шестом в землю. По подвалу прошла словно бы волна электрического гнева. Профессор Берч, до этого молча глядевший себе под ноги, встрепенулся, будто его дернули за невидимый поводок. Встав со своего места, он сказал: Заявляю решительный протест против искажения исторической правды и языка ненависти, звучащего за этим столом. Слова «стервы», «сучки» и «выдры» относятся к языку ненависти, и их употребление является актом микронасилия. Наказание — болевой шок. Правильное именование расы наших уважаемых старших партнеров — «красотки А» или «красавицы А». С целью разрушения гетеронормативных клише к ним следует обращаться исключительно в мужском роде за нарушение «болевой шок». Гендерная флюидность является важнейшим условием свободной самоидентификации космических рас, поэтому слово «стропон» также относится к языку ненависти, следует говорить «перформативный конструктор гендерной идентичности». Примитивная и лживая трактовка космической истории недопустима. Целью красоток А является построение мирного и безопасного космоса для всех рас, кроме изгнанных из времени и пространства омерзительных спермозавров. Желающий узнать правду о сутках славы, должен обратиться к культурному представителю красоток А, и ему будет предоставлена вся необходимая информация. Димкин с Крофтом поднялись со своих стульев, приложили правую ладонь к сердцу и громко произнесли ай ай ай ай Все их римское величие сразу куда-то делось. И я сообразил, если эти высокие статные красавцы не боятся других военных, Это еще не значит, что они не боятся ничего вообще. Я не выдержал и засмеялся. И тогда черт с хуспой повернул ко мне ее диск. В глаза мне ударила зеленая молния, в голове будто что-то оборвалось, и я лишился чувств.